«Вожак из стада». Сейчас я вовсе не собираюсь пересказывать всю историю Симыча. Она достаточно хорошо и широко известна. О Карнавалове уже написаны тысячи или даже десятки тысяч статей, диссертаций и монографий. О нем было даже снято несколько документальных фильмов и один художественный. Правда, довольно слабый. Все люди моего поколения хорошо помнят, как Карнавалов, начав печататься за границей, тут же стал всемирно известным. «Вся советская власть». И союз писателей, и журналисты, и КГБ, и милиция вступила с ним в сражение не на жизнь, а на смерть, но ничего не могла поделать. В самом начале, когда он напечатал первую свою глыбу, власти просто растерялись. Это было время, когда наше правительство заигрывало с Западом, рассчитывало там что-нибудь купить и украсть, и после всех историй с Солженицыным и другими, каких бы то ни было скандалов с писателями, избегало. Поэтому было указано с Карнаваловым поступить гуманно. Провести с ним беседу, пусть покается в литературной газете и даст слово больше на Западе не печататься. Поэтому, когда его первый раз вызвали к следователю, разговор был мягкий. Следователь оказался очень большим почитателем литературного таланта автора Глыб. «Я, конечно, не специалист», — сказал следователь. «Я просто читатель». «Но мне ваш роман очень понравился. Над некоторыми страницами я даже плакал». При этом он даже пошмыгал носом и протер очки, показывая, как он плакал. «Жаль только, что роман опубликован в очень неудачное время. В другое время мы бы это даже приветствовали. Но сейчас, когда международная обстановка осложнилась, наши враги, конечно, постараются использовать ваш роман в очень нехороших целях». «Чтобы этого не случилось...» следователь предложил немедленно дать международным империалистам самый решительный отпор на страницах литературной газеты. Симыч обещал это сделать, но придя домой, созвал прямо у себя в котельной пресс-конференцию для иностранных журналистов и произнес перед ними очень сильную речь против коммунизма и коммунистов, которых он называл или заглотными коммунистами, или просто заглотчиками. Резонанс был необычайный. Симыч немедленно прославился не только как самый лучший в мире писатель, но и герой. Об этом отважном русском заговорил весь мир. А как только мир утихал, и власти рассчитывали, что когда совсем всякий шум прекратится, тут же его и слопать, он, не будь дурак, немедленно печатал новую глыбу. Шум начинался еще больший и предполагаемый его арест мог вызвать международный скандал, крупнее даже, чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Власти крутились и так, и сяк. Предлагали ему уехать по-хорошему. Он не только не сделал этого, но, помня историю с Солженицыным, обратился ко всему миру с просьбой не соглашаться принимать его, если заглотчики вздумают выпихнуть его из страны насильно. Власти просто взвыли, не зная, что делать. Арест не проходил. Поклонники Карнавалова, а их у него появилось тысячи, следили за его деятельностью и действиями властей. Власти опасались, что открытый арест Карнавалова может даже привести к бунту. Автомобильная катастрофа была бышита белыми нитками. Оставалась только тайная высылка. Но как и куда его выслать, если все западные правительства отказывались? Тогда-то в КГБ и была блестяще проведена оригинальнейшая акция. Симыча арестовали в 11 вечера, В обстановке строжайшей секретности. Родственников изолировали. Телефон выключили не только у него самого, но и у всех соседей. В печать ничего бы не просочилось, если бы не случайно проезжавший мимо корреспондент агентства ЮПИ. Он видел, как Симыча выводили из дому и заталкивали в воронок. Но пока он проверял эти сведения, пока передал их по телетайпу, Симыча над Голландией уже выталкивали с парашютом из самолета. Как стало потом известно, голландская полиция, обнаружив на своей территории столь необычного десантника, пыталась в ту же ночь перетолкнуть его в Бельгию, но бельгийцы, каким-то образом пронюхав о задуманной операции, сосредоточили на границе свои войска и затолкали его обратно. Голландцам ничего не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Утром правительство этой страны выпустило заявление, что хотя Нидерланды обладают очень незначительной территорией, Тем не менее, на ней найдется достаточно места для письменного стола господина Карнавалова. Впрочем, уже через несколько дней Карнавалов обнаружил желание переселиться в Канаду, поскольку природа этой страны больше всего напоминала ему ту, среди которой он вырос. Так что все, в конце концов, завершилось ко всеобщему удовольствию. Кажется, я залез куда-то не туда и начинаю рассказывать то, что и без меня всем известно. А моя задача состоит вовсе не в этом. Собственно говоря, никакой задачи у меня даже вовсе нет. Я просто вспоминаю отдельные моменты наших с ним отношений, не всегда самые важные и порой даже не очень связанные между собой. Все-таки время, когда мы познакомились, было, как потом стали говорить, оттепельное. Все оттаивало. И все оттаивали. Даже бывшие зэки. И даже скрытнейший из скрытных Симсимыч. Я у него и после бывал. С Зельберовичем и без Зельберовича. В конце концов, заметив, что я не имею против него никаких злостных намерений, Симыч и мне стал доверять и даже давал читать не только КПЗ, но и из других глыб отдельной главы. Он уходил в свою котельную шуровать уголь, а я сидел за его кухонным столом и читал взахлеб. Между прочим, я еще тогда обратил внимание на одну главу из КПЗ. Она была большая, страниц около ста, и из всего повествования выбивалась. Вначале ее даже было сказано, что она не для любителей легкого чтения, а только для пытчивого читателя. Слово «пытчивый» Симыч извлек, конечно, из словаря «Даля», который он регулярно читал и в работе своей постоянно использовал. Так вот, я оказался достаточно пытчивым и всю эту главу терпеливо прочел. Хотя она была больше похожа не на главу из романа, а на научные исследования. Называлась она «вожак и стадо Там опять упоминался этот пресловутый сперматозоид, который один из двухсот миллионов куда-то там пробивается. И было сказано, что природа делит все живые существа, начиная со сперматозоидов и кончая высшими животными, на вожаков и членов стада. Много места уделялось поведению баранов, волков, гусей, тюленей, и все отмеченные автором законы переносились, понятно, на человеческое общество где тоже есть природное разделение на вожаков и стадо У нас с Симычем тогда и произошел первый серьезный спор по этому поводу. Он как раз вернулся из котельной и, стоя посреди комнаты, ел перловую кашу из своей миски. Меня он не угощал, но я, правда, этого есть и сам не стал бы. Я ему сказал, что голова мне очень понравилась, но все-таки животный мир и человеческое общество имеют существенные различия. И хотя у человека есть тоже стадное чувство, но у него все-таки более развиты индивидуальные качества, стремление к свободе. И вообще, сказал я, люди не должны слепо подчиняться природе, и человеческое общество должно основываться на основах плюрализма. Это словечко, плюрализм, тогда вошло в наших кругах в моду, и все его употребляли к месту и не к месту. И я его тоже ляпнул очень неосмотрительно. Я еще не знал, что это... Самое ненавистное для него слово. Мои слова его так возмутили, что он весь затрясся и даже чуть каши не подавился. «Плюралисты!» — закричал он. «Да они даже хуже заглотчиков! Ты сам не знаешь, что ты болтаешь. Возьми хотя бы стадо гусей. Вот они куда-то летят. У них всегда есть вожак. А если не будет вожака, а будут одни плюралисты, они разлетятся в разные стороны и все погибнут». А вот как раз пример очень неудачный, возразил я. У гусей как раз устроено не совсем так. У них сначала один ведет стадо, потом другой. У них есть такая гусиная демократия. демократия рявкнул Симыч. В демократии ничего хорошего нет. Если случается пожар, тогда все демократы и все плюралисты ищут того одного, который их выведет. Эти хваленые демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни и порнографии. А нашему народу это не лечит. Наш народ всегда выдвигает из своей среды одного, того, который знает, куда идти. Я тогда первый раз заподозрил, что под этим одним он имеет в виду себя. Сейчас некоторые говорят, что это он, попав на Запад, так сильно переменился. А я говорю, он всегда был такой. Однажды, я помню, в этот раз, кстати, он тоже ел первовую кашу, мы говорили об Афганистане. И я сказал, что эта война ужасная. А он сказал, ужасная, но необходимая. Потому что, когда мы заглотчиков прогоним, нам все равно будет нужен выход к Индийскому океану. Я ему сказал, Симыч, Прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привел в порядок. Доски какие-нибудь положил бы, а то ведь такая грязища, что утонуть можно. Но это, конечно, споры были единичные. А вообще и его глыбами, и поведением я был настолько покорен, что сразу поставил Симыча над всеми другими. И в его присутствии ужасно робел